Да кто вообще такое дарит? Хуфайцинь вошел в средний тронный зал, куда поспешнее, чем полагалось небесным этикетом. Но когда дверь за ним закрылась, он напустил на себя небрежный утренний вид и довольно уверенно протопал к трону. Лидзе и первый советник его приветствовали. Хуфайцинь скользнул взглядом по залу, здесь были только они трое. Первый советник на его вопрос ответил, что небожители до сих пор празднуют. А вы что же? Не удержался Хуфайцинь. Хорошенькое было бы дело, если бы глава личной охраны небесного императора валялся пьяным, фыркнул первый советник. Что? Неужели до такой степени? Да праздновались? Поразился Хуфайцинь. Лицо кивнул, но заверил его, что положенные три чарки во славу небесного императора он сделал, а первый советник, как оказалось, не пил вовсе. А, -а, -а сказал Хуфайцинь. Взгляд его по-прежнему блуждал по среднему тронному залу. В самом центре зала высилась гора даров, ждущая, чтобы Хуфейцинь ее разобрал. Оценив масштабы предстоящих работ, не распорядился, чтобы подали завтрак. Это было исполнено буквально через несколько минут. Когда Хуфейцинь садился к столу, из-под него вылез сонный-прессонный недопесок, и, как ответственный лисий отведыватель, сунул морду в каждое блюдо. К ужасу первого советника. А Хуфейциньке еще большему ужасу первого советника — уложил недопёска досыпать на собственный трон. Сяоху тут же свернулся клубком и принялся сопеть и форчать на лисий лад. «Куанди, не полагается все это!» — завопил первый советник. Хуфайцинь только отмахнулся и продолжил завтракать. «А что, здесь все подарки?» — спросил он, кивнув на гору. «Нет, не все», — ответил Лидзе. «Некоторые были столь хм, неподобающие что я велел отослать их в Министерство утилизации». «А у нас и такое есть», — искренне удивился Хуфайцинь. «Нужно же куда-то девать негодные вещи. Это в своем роде, хм, музей, склад. Всего того, что уже пришло в негодность или не нашло своего назначения. Но рука выбросить не поднимается. А вдруг еще пригодится?» Хуфайцинь одобрительно кивнул. «Как уже было упомянуто, все лисы руководствуются принципом. «Я не знаю, зачем это мне, но оно мне надо». Лидзе кашлянуло умолк. Дары гостей перед тем, как их перенесли сюда, разбирал он, руководствуясь не столько небесным этикетом, сколько здравым смыслом. Все потенциально опасное или оскорбительное было отложено в сторону. Лидзе слабо себе представлял, что могло заставить кого-то подарить, перевязанного ленточкой скелета, который дико скалился и приплясывал, то и дело теряя конечности и приставляя их обратно. А в одной из шкатулок обнаружилась тень. Лидзе сразу понял, чей этот подарок. Но тень так злобно на него посмотрела, что он не решился ее тронуть. И тень полезла обратно в шкатулку. И даже закрыла за собой крышку. Отложить этот подарок Лидзе тоже не решился. Вероятно, если бы это сделал, подарок сам приполз бы обратно и вручил себя тому, кому предназначался. Позавтракав, не стал разбирать дары, велев Лидзе сначала подавать ему подарки от ближайшей родни. Тень с Ху вела себя как ручная. Лидзе даже подивился такой перемене. «Подарок от вашего царственного дяди и повелителя теней», — сказал Лидзе. Тянь Женни, вы уверены, что она не опасна?» «Они бы не стали дарить что-то опасное», — беззаботно отозвался Ху «Генерал Ли, вам не нравятся тени?» «Это я им не нравлюсь», — пробормотал Лидзе. «Юн и Шэнь -цзы выбрали для подарка изящную вазу с цветами. И Хуфэйцинь нисколько не сомневался, что они никогда не завянут. «Такие росли великом ничто», — он помнил. Лаолун и Хусюань подарили кувшин небесной росы. Хуфайцинь потрогал пальцем обтягивающую кувшин тонкую сетку, напоминавшую кружево. Вероятнее всего, сплела ее Хусюань. Хуфэйцинь уже видел такие. Ими были обтянуты почти все горшочки и сосуды в лисье знахарских покоях поместья Ху. Для плетения использовались не шелковые нити, а лисье руно, особым образом обработанная куделька из лисьего подчерстка, превращенная различными манипуляциями в тончайшую нить. Очень немногие лисы такое умели. Худзины дядюшки ху, словно сговорившись, надарили лисьего вина и связки сушеных мышей. Кто о чем о старой лисе о заначке. Подумав, и Файцинь решил, что лисье вино оставит для хувея, а сушеных мышей отдаст недопеску. Хуанди! — спросил первый советник с любопытством. «Вы уже обменялись подарками с владыкой демонов?» «Хм...» — неопределённо отозвался Хуфайцинь. Хувей вернул ему зеркальце, которое Хуфайцинь потерял в мире смертных. Можно ли это считать подарком? Сам Хуфайцинь вообще не удосужился, но краем мысли подумал, что стоило бы подарить Хувею гребень по случаю грядущей линьки. «У лис должно быть такого обычая нет», — сказал Лидзе первому советнику. «Не ставьте Анженя в неловкое положение». Хуфейцин между тем, разглядывал отрез ткани, перевязанный старой ржавой цепью, которая буквально на глазах рассыпалась, но ткань была хороша. Первый советник прищелкнул языком в знак одобрения. В тканях он разбирался и мог сказать, что выткали ее искусные мастера. Сощурив один глаз и глядя то на ткань, то на Хуфайцине, первый советник и спросил разрешение пустить этот отрез ткани на новое парадное деяние для небесного императора да починили же рукав оторванный смущенно пробормотал хуфэйцынь но разрешение дал а ваш подарок генерал ли спросил хуфэйцынь он полагал что лидзе как бог войны непременно подарит что то из оружия или амуниции и был немало удивлен когда лидзе презентовал ему картину изображавшую какой то пейзаж и с некоторым стеснением в голосе сказал, что нарисовал ее сам. «Где это?» — спросил Хуфай разглядывая картину. На небесный пейзаж это было нисколько не похоже. Лидзе тронул кончик носа и ответил. «Мои родные края в мире смертных. Я изредка рисую их, чтобы они не изгладились из памяти. Вы никогда не возвращались туда? Разве после вознесения богам не позволяется спускаться в мир смертных?» «Моего царства больше нет. Оно существовало многие-многие тысячи лет назад. В мире смертных время идет быстро», — кивнул первый советник. «Со времени вознесения Лидзе сменились бесчисленные царства». Хуфейцин смутился. В голосе Лидзе не было горечи, но некая доля сожаления в нем все-таки прозвучала. А Хуфейцин подумал, что ничего не знает о Лидзе, только то, что слышал о нем в мире смертных, истории о силаче Лидзе, с одного удара ломавшим камни кулаком и пинком, сдвигающим горы.